Встречи с замечательными людьми. Ровно в восемь мы открыли маленькую пешеходную калитку и запустили первых голосующих. Неожиданно, появившись ниоткуда, перед классами материализовалась большая толпа. Как? Ха! Никто из наших хорошо обученных и преданных ганских солдат и нашей высокооплачиваемой гражданской полиции Ни разу не подумал о возможности прогуляться вокруг школы. если бы они это сделали, то заметили бы, что за маленькими домиками, где жили учителя, еще одни открытые воротца выходили в боковой переулок. Местные избиратели знали, как через него пройти прямо к школе. Может нам выставить одного из солдат у задних ворот? предложил яганскому сержанту. У меня нет лишнего человека. сказал он. Правда заключалась в том, что никто не хотел принести себя в жертву во имя демократии или просто промокнуть под дождем. Все еще было пасмурно. «Можем мы их закрыть?» спросил я. «У нас нет замка». «У меня есть замок». «У вас есть замок?» «Замок от мотоцикла». Теперь мне нужно было перебежать через улицу к отделу стратегических расследований, схватить мой замок для шлема, который раньше был велосипедным замком, вернуться в школу через болотце, которое раньше было школьным туалетом, и запереть ворота. К этому моменту сотни людей уже толпились на пешеходной дорожке, пытаясь проникнуть в школьный двор. Избиратели толкались, пихались и протискивались к входу так, словно там раздавали 100-долларовые банкноты. Через калитку могли пройти только два человека одновременно, так что контролер очереди мог без труда пропустить несколько человек и закрыть дверцу. Внутри двора гражданский полицейский из Индии самого низшего ранга сканировал избирателей металлоискателем. После этого их направляли на одну из двух избирательных площадок. Гражданский полицейский более высокого ранга сидел в классе и ничего не делал. У нас образовались две избирательные площадки, потому что было два вида бюллетеней – заявлениями и обычные. Обычные, их было большинство, предназначались для людей, которые пришли с регистрационной карточкой – и голосовали в той же провинции, в которой зарегистрировались, то есть в Пномпене. Бюллетени не считались обычными, если регистрационная карточка была потеряна или украдена, или голосующий приехал из другой провинции. В таком случае избиратели заполняли форму, в которой указывалось, откуда они прибыли, имя, номер карточки, если они его помнили или если она у них была с собой. Эта форма размещалась на конверте, в который нужно было положить бюллетень, прежде чем опустить его в урну. Компьютерный центр должен потом проверить, действительно ли бюллетень с заявлением принадлежит зарегистрированному избирателю. Все это будет играть важную роль во время подсчета. Система пропуска через пешеходную калитку работала прекрасно. за исключением того, что проголосовавшие не могли покинуть участок. Как бы они смогли прорваться через очередь у входа? Вскоре около ста человек жаловались, что не могут уйти. Наконец, ганский сержант решил, что один из его людей принесет себя в жертву демократии, рискуя всем, что у него есть, и даже промокнет, если пойдет дождь. Он будет одиноко стоять у той самой задней калитки, которую я закрыл своим велосипедным замком. Этот солдат позволит избирателям выйти, но никому не даст войти. Но сначала, — спросил меня ганский сержант, не могли бы вы мне показать, где этот выход? После того, как я ему показал, он попросил меня проводить туда одного из его людей и открыть замок. Итак, я совершил свое третье путешествие за сто метров через болотце, туалет. к задней калитке. Прибежав обратно, я увидел, что мои худшие опасения сбылись. Огромная толпа людей осадила помещение, большие въездные ворота были распахнуты, и люди устремились в них с улицы. Я поспешил в один из классов, вход в который был заблокирован ганскими солдатами, которых я до этого не видел. «Я ответственный Моиу!» – закричал я, протискиваясь между ними. Неожиданно меня ослепили прожекторы телевизионных камер. Они засняли, как взлохмаченный мужчина в забрызганных грязью штанах и футболке офицер избирательного участка, то есть я, представился известному джентльмену в элегантном костюме сафари специальному представителю генерального секретаря Организации Объединенных Наций мистеру Ясуши Акаши. Он, кажется, был рад меня видеть и пожал мне руку. «Как идут дела?» – поинтересовался он. «Ситуация вышла из-под контроля. Не могли бы вы попросить ваших солдат помочь мне привести в порядок избирательный участок?» «Сейчас очень много людей», – прокомментировал он. С ним была Джуди Томпсон. «Ты не знал, что мы едем?» «Понятия не имел». Она подмигнула. «Мистер Акаши торопился, я думаю». Он быстро нырнул в машину, для которой, очевидные открыли ворота. И уехал. Телевизионщики и репортеры последовали за ним. Около каждого класса собралась большая толпа. Внутри, битком набитых помещений, команды с трудом добивались порядка. Избиратели выпрыгивали из окон классов, чтобы уйти. Контролирующие не обладали качествами, нужными для того, чтобы заставить людей ждать снаружи, выстраиваться в очередь, так или иначе вести себя достойным, а не диким образом. Я попытался показать им, как организовать людей на вход в помещение по одному. Пока я там стоял, все шло гладко. Но как только я выходил в другую комнату, порядок нарушался. Срочно нужно было принять меры, пока не начался бунт. Нам нужно было закрыть главный вход. Гражданский полицейский из Индии, который его охранял, был ошеломлен. «Нам нужно закрыть въездные ворота», — сказал я ему. «Слишком много людей, сэр», — ответил он. «Но если мы их не закроем, в классах начнутся беспорядки». «Простите, сэр, но мы не можем их закрыть. Слишком много людей. Слишком много людей». Мне говорили, что этого можно было ожидать от Грашпола. Во время избирательной регистрации волонтеры ООН жаловались на то, что... Гражполы не выйдут из своих машин с кондиционерами, чтобы помочь. Пока полицейские наблюдали, трое камбоджийцев, Вути и я, взявшись за руки, медленно сложили половинки ворот, несмотря на то, что люди пытались протиснуться между ними. Мы закрыли ворота на задвижку, и я оставил одного человека следить за тем, чтобы никто не пытался их открыть. Пешеходная калитка все еще оставалась распахнутой, и теперь она превратилась в неагарский водопад всех калиток. К счастью, она была всего лишь в метр шириной, поэтому Вути и я смогли, опять же взявшись за руки, закрыть ее. Теперь люди, которые вот-вот должны были войти, оказались стиснутыми. — Дайте войти! Дайте войти! — кричала одна женщина по-английски. «Никто не войдет, пока в классах не станет свободнее!» – закричал я в ответ. «Нет, мы войдем, не отставала она. Перед каждым классом было еще человек по десять. Женщину давили со всех сторон, но я отвечал за участок. «Просто подождите несколько минут!» Мы попытались убедить избирателей выстроиться в очередь, но это уже было безнадежно. Мы подождали несколько минут, пока толпы у классов немного поредели, а потом два человека открыли калитку, чтобы выпустить наружу одного человека — меня. «Окей, люди!» — сказал я на кхмире, стоя на носочках лицом к толпе. «Вы счастливы? Это хорошие выборы!» Все засмеялись. «Я вас буду впускать, но только по пять человек единовременно!» Я отсчитал пятерых, втиснул их между собой и дверцей, дал знак охранникам во дворе при открытии и быстро пропихнул внутрь людей. В тот момент, когда двое моих помощников захлопнули калитку, толпа меня по ней размазала. «Подождите, подождите!» – закричал я, когда на меня надавили. «Подождите, подождите!» – передразнил кто-то, копируя мой кхмир. «Правильно!» – сказал я. «Подождите, подождите!» Система заработала. Пять или шесть человек стрелой пролетали во двор приблизительно каждую минуту. Гаражпол из Индии пропускал их через металлоискатель, и они входили в здание. Вути все это время сидел на заборе, разговаривал с людьми и подбадривал их, говоря, что они скоро будут голосовать. Кто угодно мог с легкостью обчистить мои карманы, сбить меня с ног, ударить кулаком в лицо, пырнуть ножом. Но никто не стал этого делать. Несколько раз кто-нибудь в толпе указывал на беременную или женщину с ребенком, и люди расступались, чтобы их пропустить. Немного позже один мужчина поднял руку, подавая мне знак, что нужно на что-то обратить внимание. Я жестом показал нескольким, чтобы они отошли. Кто-то упал в обморок? Потерялся ребенок? Нет, там, на земле, высоко подняв голову и глядя, как всегда, вверх, был мой друг с нового рынка, мистер Четыре. Он пришел голосовать. Я жестом показал избирателям, чтобы они расступились. Когда они расступились, он прополз под моими руками через ворота, а потом в класс, где голосовали. Я не обратил внимания, но догадывался, что «Мистер 4», как и все остальные, был в своей лучшей одежде. Для камбоджийцев все, что происходило сегодня, было чем-то особенным. Первые многопартийные выборы за период времени больше, чем прожили многие – 27 лет. И они горели желанием использовать свой шанс. Одним из проявлений их энтузиазма было вдавливание меня в калитку. К 11 утра толпа поделена настолько, что я смог покинуть свой пост и доверить его двум камбоджийцам. Я проскользнул внутрь. Вау! Я чувствовал себя так, как будто выиграл чемпионат мира по боксу среди тяжеловесов. Я был в приподнятом настроении, усталый, голодный, и мне хотелось пить. Отличная работа, мой друг. — сказал мне полицейский из Индии. — Спасибо. Второй пол все еще прятался. Теперь, когда толпа разошлась, люди могли выходить через главные ворота. Ганскому солдату у задней калитки стало одиноко, и, возможно, он проголодался. Приспокойно оставив свой пост, он присоединился к своему другу, сидящему на стуле в одном из классов. Я нашел Минг. Для нее это был всего лишь еще один рабочий день. Какие проблемы? Я проверил, чем занимаются избирательные команды. У них до сих пор было достаточно и работы, и голосующих. Почти всем в нашей команде не было и 30 Половина персонала – женщины. Все выглядели сосредоточенными, но никто не нервничал. И у них тоже был вид людей, которые только что завоевали призовое место среди боксеров-тяжеловесов. Я прогулялся по комнатам, чтобы все видели, что я здесь. Поговорил с протыкателями карточек. Эти ребята прокалывали избирательные карточки ручными дыроколами и складывали круглые бумажки от дырок размером с букву «О» в пластиковые стаканчики, чтобы можно было посчитать, сколько избирателей проголосовали. «Если вы хорошо платите людям, они сделают невозможное». Я понял, что могу спросить своего дырокольщика, сколько карточек вы прокололи, и получить немедленный ответ. 497, 393, 421 и так далее. К полудню на избирательном участке чакто то мук проголосовали 3000 человек.